Он услышал шум в соседней комнате. Он что, спал? Вся эта жизнь мертвеца была кошмарным сном. Однако звон посуды продолжал слышаться. Ему сделалось грустно, может быть, даже неприятно от этого шума. Захотелось, чтобы вся посуда в мире взяла и разбилась там, рядом с ним, чтобы какая-то внешняя причина пробудила то, что его воля была уже бессильно пробудить. Но нет. Это не было сном. Он был уверен, если бы это был сон, его последняя попытка вернуться к реальности не потерпела бы поражения. Он никогда уже не проснётся. Он чувствовал податливость шелка в гробу и запах, который окутал его так сильно, что он даже усомнился, от него ли это пахнет. Ему захотелось увидеть родственников прежде, чем он начнет разлагаться, чтобы вид гнилого мяса не вызвал у них отвращения. Соседи в ужасе бросятся от гроба в рассыпную, прижимая к носам платки. Их будет рвать. Нет. Не надо такого. Пусть лучше его похоронят. Лучше покончить со всем этим как можно раньше. Он и сам уже хотел отделаться от собственного трупа. Теперь он знал, что действительно умер или может быть жив, но так, что это уже ничего не значит для него. Все равно. В любом случае запах, слышался все настойчивее. Смирившись, он бы слушал последние молитвы, последние слова, звучащие на скверной латыни, нечетко повторяемые собравшимися. Ветер кладбищенских костей, наполненный прахом, проникнет в его кости и может быть немного рассеет этот запах. Быть может, кто знает, неизбежность происходящего заставит его очнуться от летаргического сна, когда он почувствует, что плавает в собственном поту, в густой вязкой жидкости вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери. Тогда быть может, он станет живым но он уже так смирился со смертью что возможно от смирения и умер